Евгений Шварц. Дракон. Сказка. Спектакль Московского театра на Юго-Западе. Режиссер-постановщик, заслуженный артист России Валерий Беликович. честный человек мяу Ах. о господин кот здравствуйте а скоро ли вернутся ваши хозяева вы что молчите молчу а почему позвольте узнать когда тебе тепло и мягко мудрее дремать и помалкивать мой милейший хм. ну а скоро ли вернутся ваши хозяева ой Они ушли, и это крайне приятно. Вы что, не любите их? Я? Да я люблю их каждым волоском своего меха. И лапами, и усами. Но им грозит огромное горе. И я отдыхаю душой, только когда они уходят со двора. Так. Им грозит беда. Какая? Ну, ну ты молчишь, что ли? Молчу. Ну, почему? Кот, ну, кот, ну ты меня пугаешь Я не хочу верить, чтобы этому милому дому грозила беда. Ну, что здесь случилось? говорит ну. Дай мне забыться, прохожий. Кот, ты меня плохо знаешь. Угу. Я человек до того легкий, что меня как пушинку носит по всему свету. И легко вмешиваюсь в чужие дела. Да, да. Именно из-за этого я был ранен 19 раз легко, 3 раза тяжело и 1 раз смертельно. Ух ты! Да, но я жив до сих пор, как видишь. Потому что я не только... Легок, как пушинка, а еще и упрям, как козел. Ну, ладно, говори, говори, что здесь случилось, ну? Какая беда грозит твоим хозяевам, а? Может, я им смогу помочь, а? Ты? Я. Не уверен. но со мной это случалось, ну, говори. Не скажу. скажи. Нет. Ну, кот. Ну, смотри. Все равно не скажу. Ладно, ну, кот. Ну, скажи, э. скажи хотя бы, э. как тебя зовут? Машенька. Ой, я думал, ты кот. Да, я кот, я кот. Но люди иногда бывают так невнимательны. Мои хозяева до сих пор удивляются, что я еще ни разу не окатился. Они мне говорят, что же это ты, Машенька? Да. Ну что ж ты, Машенька? И больше я тебе не скажу ни слова. Лан, кот, ну не обижайся, ну не обижайся. Ну скажи хотя бы, кто твои хозяева? Мои хозяева? Господин архивариус Ширлемань. Так. И его единственная дочка, у которой такие мягкие лапки. милые нежные бедная Эльза. Ну, кот, ну ладно, не плачь, не плачь. Ну, кому, кому из них грозит беда? Ну? Ей, следовательно, всем нам. Ну, что, что ей грозит? Ну, говори, тише их. Слушай. Ну? Вот уже 400 лет, как над нашим городом поселился дракон. Прелестно? Прелестно? И он наложил на наш город дань. Каждый год он выбирает себе девушку. И мы, не мяукнув, отдаем ее дракону. И он уводит ее к себе в пещеру. И мы больше этих девушек никогда не видим. Говорят, они умирают в этих пещерах от омерзения. Кому это кот? дракону. Он выбрал нашу Эльзу. Проклятая ящерица. Так. Сколько у него голов? Да три. Прелестно. А лап? Четыре. И цепи да. пять когти на каждой лапе и каждый коготь солене рок. Серьёзно? Так. Острые когти, как ножи. понятно. Пламя выдыхает? Да. Настоящее. Леса горят. Так, в чешуе он? В чешуе, И небось крепкая чешует Основательная Но все-таки Алмаз не берет Так, рост С церковью Ясно, ну спасибо, кот Извините, вы собираетесь с ним драться? посмотрим Умоляю вас, умоляю вас, вы, зайдите его на бой. Он вас, конечно, убьет. Но пока, суть до дела, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно ли чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг вы его убьете. Ну, спасибо, кот. Вот они идут, мои хозяева. Добрый господин, прекрасная барышня. Здравствуйте, молодой человек. Ваш дом смотрел на меня так приветливо, и ворота были открыты, и в кухне горел огонь. Я вошел без приглашения, простите. Вам не надо просить прощения, наши двери открыты для всех. Давайте мне вашу шляпу, я повешу ее на гвоздик. Вы, наверное, странник. Нет. Я люблю Странникова, это вероятно от того, что я всю жизнь прожил, не выезжая из города. Что с вами? Ничего. Мне показалось, что вы меня испугались. Да нет, это я так. <связь> Откуда вы пришли? С юга. И много приключений было у вас на пути? Ой, больше, чем мне хотелось бы. Вы, наверное, устали? У нас вы можете очень хорошо отдохнуть У нас очень тихий город Здесь никогда ничего не случается Никогда? Никогда На прошлой неделе Правда был очень сильный ветер И у одного дома едва не снесло крышу Но это не такое большое событие А дракон? Ах, это? Но ведь мы так привыкли к нему Он уже 400 лет живет у нас Но мне говорили, что ваша дочь... Господин прохожий. Меня зовут Ланцелот. Господин Ланцелот, простите, я не хочу делать вам замечания, но все-таки прошу вас ни слова об этом. Почему? Ну, потому что тут уж ничего не поделаешь. А, вот как. Да, тут уж ничего не поделаешь. Мы сейчас гуляли с Эльзой в лесу, и так хорошо, так подробно обо всем переговорили завтра, как только дракон... Уведет Эльзу, я тоже умру. Папа, не надо об этом. Простите, еще только один вопрос. Неужели никто не пробовал драться с ним? Драться? Да. Последние 200 лет нет. До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих противников. Это удивительный стратег великий тактик. Он атакует врага внезапно, забрасывает камнями сверху, потом устремляет, соответственно, вниз, прямо на голову коня... И бьет его огнем, чем совершенно деморализует бедное животное. Uh -huh. А потом он разрывает когтями всадника, ну и в конце концов против него перестали выступать. А целым городом не пробовали? Пробовали. Ну что? Он сжег предместье, а половину жителей свел с ума своим ядовитым дымом. Это великий воин. Так, значит, теперь против него перестали выступать. И он совершенно обнаглел. Нет, что вы! Он очень добр к нам. Добр? Уверяю вас, когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии. Давно это было? О нет, всего 82 года назад. Но добрые дела не забываются. Ну, но... а Что он еще сделал доброго? Он избавил нас от цыган. От цыган? Да. Но, ну, по-моему, цыгане очень добрые люди. Что вы, что вы, какой ужас. Я, правда, в жизни своей не видал ни одного цыгана, но мы еще в школе проходили, что это люди страшные. Почему? Это бродяги по природе и по крови. Они враги любой государственной системы. Иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили туда-сюда. Их песни лишены мужественности. Их идея разрушительна. Они воруют детей, они проникают всюду. Теперь мы вовсе очистились от них. Но еще лет сто назад любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови. Да кто? Кто вам все это рассказал о цыганах? Наш дракон. Цыгане нагло выступали против него в первые годы его власть Слава мне, нетерпеливые люди. Не надо. Пожалуйста, не надо так говорить. Плам-лам. Ну, а что он ест, ваш дракон? Наш город дает ему тысячу коров, две тысячи овец, пять тысяч кур и два пуда соли в месяц. Летом и осенью сюда еще добавляются 10 огородов салата, спаржи и цветной капусты. Да же объедает вас. Нет, что вы, мы не жалуемся. А как же можно иначе? Ведь пока он здесь, ни один другой дракон не осмелится нас тронуть. Да другие, по-моему, все перебиты. А вдруг нет? Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов это иметь своего собственного. Но довольно об этом прошу вас. Лучше вы расскажите нам что-нибудь интересное. Угу. Хм. Хорошо. Знаете, что такое жалобная книга? Нет. Так знаете же. В пяти годах ходьбы отсюда, в черных горах, есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, исписанная до половины. К ней никто не прикасается, но страницы за страницей прибавляются в ней к написанным прежде. Прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир. Трава. Камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им известны все преступления преступников. Все мучения, страдающих напрасно. От ветки к ветке, от капли к капле, от облака к облаку. Доходят до пещеры в черных горах человеческие жалобы, и книга растет. Если бы на свете не было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой. Для кого пишется эта книга? Для меня и немногих других. Для вас? Да. Мы легкие, внимательные люди. Мы проведали, что есть такая книга, и не поленились добраться до нее. А заглянувши в эту книгу однажды, не успокоятся вовеки. Ах, какая-то жалобная книга. На эти жалобы нельзя не ответить. И мы отвечаем. Как? Чем вы можете нам помочь? Мяу! Три раза я был ранен смертельно как раз теми, кого насильно спасал. И все-таки, хоть вы меня не просите об этом, я вызвал на бой дракона. Зачем? Зачем вы затеваете все это? Я вас не упрекаю, но ведь все так ясно, так достойно. И потом, вовсе не так страшно умереть молодой. Все состарятся, а ты нет. Подумайте, подумайте, что вы говорите. Даже деревья вздыхают, когда их рубят. А я не жалуюсь. Вам, вам не жалко отца? Но ведь отец умрет тогда, когда сам пожелает. Да. Когда ему захочется умереть. А это в сущности счастье. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Неужели вам не жаль оставаться с вашими подругами? Нет. Ведь если бы не я, дракон выбрал бы кого-нибудь из них. Ну, а... а ваш жених? А откуда вы знаете, что у меня был жених? Неважно. Я догадался. На ведь дракон, чтобы утешить Генриха, назначил его своим личным секретарем? Ну, ну тогда, конечно, с таким женихом не так уж жалко расстаться. Но город Ваш родной город, вам не жаль оставить. Но ведь как раз за свой родной город я и погибаю. А он равнодушно принимает вашу жертву? Зачем вы так? У меня не станет воскресенье, а до самого вторника весь город погрузится в траур. Целых три дня никто не будет есть мясо, а к чаю будут подаваться особые булочки под названием «Бедная девушка». В память обо мне. это все? Ну а что еще можно сделать? Убить дракона. Легок на помине. Здорово, ребята. Здравствуй, Шарлемань. Эльза Крошка, здравствуй. Да у вас я вижу гость. Кто это? Это странник, прохожий. Как? Рапортуй громко, отчетливо, по-солдатски. Это странник. Не цыган? Что вы, что вы, это очень милый человек. А? Милый человек. Хорошо. Странник, а что же ты не смотришь на меня? А я жду, когда войдет дракон. Я дракон. Вы? А мне говорили, что у вас огромный рост, и головы, когти. Я сегодня попросту бесчиновка. Господин дракон так давно живет среди людей, что иногда сам превращается в человека И заходит к нам в гости, подружески Да, мы воистину друзья, дорогой Шарлемань Каждому из вас я даже больше, чем друг Я друг вашего детства, мало того, я друг детства вашего отца, деда, прадеда Я помню вашего прапрадеда в коротеньких штанишках Черт, непрошенная слеза ха Приезжает и таращит глаза. Что? Не ожидал от меня таких чувства а? Ну, отвечай. Растерялся, растерялся, растерялся, сукин сын. Ну, ничего, ничего. Эльза, дай лапку, плутовка шалунья. Какая теплая лапка, мордочку выше, улыбайся. <как> ты чего, прохожий? Любуюсь. Молодец, четко отвечаешь. Любуйся, у нас тут все... попросту, по-солдатски, раз-два, горе, не беда. Зачем приехал? По делам. А? По каким делам? Ну, говори. Может, я и помогу тебе? Зачем приехал сюда? Чтобы убить тебя. Громче! Не слышу! Я вызываю тебя на бой. Я вызываю тебя на бой. Слышь, ты, дракон, я вызываю тебя в третий раз. Дурак! Не Ланцелот. У него три башки. Он их меняет, когда пожелает. Ваше имя Ланцелот? Да. Вы потом известного странствующего рыцаря Ланцелота. Это мое дальнее родство. Принимаю ваш вызов. Странствующий рыцарь те же цыгане вас нужно уничтожить. Я не дамся. Молодой человек, вы знаете, в какой день я появился на свет? В несчастный. В день страшной битвы. Я сын войны. Война это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах. Это холодная кровь. В бою холоден, спокоен, точен. Вы против меня. Следовательно, вы против войны. Что вы? Я воюю всю жизнь. Вы чужой здесь. А мы издревле научились понимать друг друга. Весь город будет смотреть на вас с ужасом и обрадуется вашей смерти Вам предстоит бесславная гибель. Понимаете? Нет. Я вижу, что вы решительны по-прежнему. Даже больше. Вы достойный противник. Благодарю вас. Я буду воевать с вами всерьез. Отлично. А это значит, что я убью вас немедленно сейчас здесь. Но я без оружия. Да, вы хотите, чтобы я дал вам время вооружиться. Эльза, принесите метелку. Я испепелю этого человека, а вы выметите его пепел. Вы боитесь меня. Я не знаю, что такое страх А почему тогда вы так спешите? Дайте мне сроку до завтра Я найду себе оружие, мы встретимся в поле А зачем? Чтобы народ не подумал, что вы трусите Народ ничего не узнает Эти двое будут молчать А вы умрете сейчас Храбро, тихо и бесславно Стойте! Что такое? Убить его вы не можете. Что? Умоляю вас, не гневайтесь на меня. Я предан вам всей душой, но ведь я архивариум. При чем тут ваша должность? У меня хранится документ, подписанный вами, и этот документ не отменен. Видите, я не возражаю, я только напоминаю, там стоит подпись «Дракон». Ну и что? будь что будет, я возражаю убить его вы не можете всякие вызвавшие вас в безопасности до дня боя пишите вы подтверждаете это клятвы а весь город должен помогать тому, кто вызовет вас и никто не будет наказан это тоже подтверждается клятвой когда был написан этот документ? 382 года назад Ха, я был тогда наивным, сентиментальным, неопытным мальчишкой но документ не отменен мало ли что но документ довольно о документах Мы взрослые люди. Но ведь вы сами подписали. Я сейчас принесу. И места. Как же так? Нашелся человек, который пробует спасти мою девочку. Любовь к ребенку. Ведь это же ничего. Это можно. А кроме того, гостеприимство. Это ведь тоже вполне можно. Зачем же вы смотрите на меня так страшно? Папа, папа. Я протестую. Я протестую. Ладно. Сейчас уничтожу. Все гнездо. И весь город узнает, что вы трус. Откуда? Всем, всем, все, все расскажу. Старый ящик. Ящер... Мяу, промазал. Ладно. Будем драться завтра. Как вы хотели. Восемь моих знакомых кошек и 48 восемь моих котят обижали все дома и рассказали там о предстоящей драке, мяу, сам дурговистер сюда бежит, мяу. Бургомиста, не спеши, а не спеши, надорвешься. Ой, Эльза, а, Эльза, крошка, здравствуй, здравствуй. Где, где прохожий? Почему ты молчишь, Эльза? Мне сказали, что в наш город приехал какой-то прохожий. По-моему, по имени Ланцелот, кажется. Да вот он я. А, а я кто? Прежде всего, будьте добры, говорите, пожалуйста, потише. По возможности, без жестов. Двигайтесь мягко, мягко, мягко. И самое главное, не смотрите, не смотрите мне в мои глаза. О, Почему? Мои глаза. Потому что невры у меня в ужасном состоянии. Я богатый. Я болен. Я болен всеми нервными и психическими заболеваниями, какие есть на этом свете. И сверх того еще тремя не изученными до сих пор. Я... Вот, я чайник. Вскипятите меня. Ну, ну вы что? Вы думаете, легко быть мургомистром при драконе? Ну вот, я убью дракона, и вам сразу станет легче. Легче? ха Да то, что вы осмелились вызвать. Господина Дракона на бой – это несчастье. Дела были в порядке. Господин Дракон держал своим влиянием моего помощника, редкого негодяя, и всю его банду, состоящую из купцов-мукомолов. Теперь все перепутается. Господин Дракон забросит дела, начнет готовиться к бою. О, несчастный я человек!» Да поймите вы, несчастный человек Я спасу город Город? Мой помощник такой негодяй Что я пожертвую двумя городами Только бы уничтожить его Лучше пять драконов, чем такая гадина, как мой помощник Умоляю вас, уезжайте отсюда Умоляю, уезжайте Нет, нет, не уеду, не уеду. А -а -а -а -а. Видите, видите, у меня начался припадок каталепсии Да я спасу всех, поймите Что, не понимаете, что ли? Нет, не понимаю Скажите, кто, кто просит вас драться с драконом? Да весь город этого хочет. Город? Подойдите сюда, посмотрите в окно. Вы видите, лучшие люди города прибежали сюда просить вас, чтобы вы убирались прочь из нашего города. Где они? Вон, живутся у стен. Подойдите ближе, друзья мои. А почему они идут на цыпочках, а? Чтобы не действовать мне на нервы. Пожайте. Много вопросов. Господин Лонцелот, уезжайте из нашего города. Скорее, скорее, да, приезжайте из нашего города. Мы живем Очень хорошо. Нам мне нужна ваша помощь. А очень а очень а вы, как зрелый, культурный и гуманный человек, вы подчинитесь воле народа. Уже на пороге, что хочет уехать. Он уже достал. Вот, вот, вы слышите? Вы видите, если вы гуманный и культурный человек, вы подчинитесь воле народа. Ни за что. Поздравляю вас, у меня легкое помешательство, я чайник, и заварите меня. Я понимаю, почему эти людишки пришли сюда на цыпочках, чтобы не разбудить настоящих людей. Вот с ними я сейчас и поговорю. Подождите, подождите, куда вы уходите? Вскипятите, мы же хотели чайку попасть. Ушел. Впрочем, что он может сделать? Господин Дракон прикажет, и мы засадим его в фыльму. Эльза, здравствуй, Эльза, я тебя не заметил. Не волнуйся, в назначенный срок сам господин дракон заключит тебя в свои объятия. А, сынок Генрих, ну наконец-то. Я заждался тебя. Здравствуй, сынок. Здравствуй, отец. Ты, конечно же, от господина Дракона. Никакого боя не будет. Ты принес приказ заточить Ланцелота в тюрьму. Господин Дракон приказывает. Первое. Так, что будем на первое? Назначить бой на завтра. Второе. Так, что будем на второе? Ланцелота снабдить оружием. Третье. И что же на третье? Быть поумнее. А, -а, -а, а у меня ум зашел за разом. Ум, ау, отзовись, выйди. Ты где? Мне приказано переговорить с Эльзой. Наедине. А, понимаю, понимаю. Не буду мешать. Пойду созвать заседание городского... Самоуправление, господа Господа, господа Здравствуй, Эльза Здравствуй, Генрих Ты надеешься, что Ланцелот спасет тебя? Что дракон велел мне передать? Господин дракон Велел передать, чтобы ты убила Ланцелота Если это понадобится, ножом Он будет отравлен... Я не могу... она на это господин дракон велел сказать, что иначе он перебьёт всех твоих подруг. Я подумаю. А господин дракон на это велел сказать, что всякое колебание будет расценено как ослушание. Я ненавижу тебя. А господин дракон на это велел сказать, что он умеет награждать верных слуг. А landselot убьёт твоего дракона. А на это господин дракон велел сказать. Посмотрим! сынок, здравствуй, отец. Ну, ты посылал за мной? Посылал. Я хотел узнать, как у вас там идут дела. Заседание городского самоуправления, надеюсь, уже закрылось? Какое там? Ты посмотри, что делается за целую ночь. Едва успели утвердить повестка дня. Умаялся. А ты как думаешь? За последние полчаса на мне переменили три смирительные рубашки. Не знаю, к дождю, что ли, Но только сегодня ужасно. Разыгралась моя проклятая Ш -ш -ш -ш -ш шизофрения. Ой, галлюцинации. Ой, какие галлюцинации. Сынок, ну, ой, навещавые идеи. Так и брежу, так и бред Ну хорошо, а когда же вы решите вопрос об оружии? О каком оружии? Для ланцелота. Для какого ланцелота? что, с ума сошел? Конечно. Хорош сын, совершенно забыл, как тяжко болен ему, видняга, отец. О, люди, о, люди, возлюбите друг друга. О, Ну вот, ты видишь, какой бред. Ничего, ничего, папа, это пройдет. Я и сам знаю, что пройдет, все-таки неприятно. Ты послушай меня, есть важные новости. Старик Дракоша нервничает. Неправда. Уверяю тебя, всю ночь, не жалея крылышек, наш старикан порхал неведомо где. Заявился домой только на рассвете. От него ужасно несло рыбы, что бывает всегда, когда он озабочен. И мне удалось установить следующее. Наш добрый ящер порхал всю ночь исключительно для того, чтобы знать всю подноготную о славном господине Ланцелоте. на так, на горе уж не или на Кавказе, но только старичок разведал, что ланцелот ну no. профессиональный герой. <звы> Папа, я сам ненавижу людишек этой породы, но дра, -дра как профессиональный злодей, очевидно, придает им какое-то значение. Он ругался, скрипел, ныл. Потом дедушке захотелось певца, вылокав целую бочку любимого своего напитка, не отдав никаких распоряжений, старикан вновь расправил свои перепонки и вот до сих пор шныряет по облаках, как печушка. Слушай, отец... тебя это не тревожит? Это не капельки. Скажи, ты старше меня, ну, да? Ну ты хоть старший, опытный. Но. Скажи, что ты думаешь о предстоящем бое? Дай, всёно, это сложно Я несу тебя. Я прошу тебя, ответь мне без казенных восторгов. Неужели ланцелот сможет победить? Скажи мне, отец, я прошу Слушай, тебя. Тихо, вас... тихо, тихо, ты. Пожалуйста, слух пожалуйста. Я отвечу тебе попросту, от души. Я так, понимаешь, малыш искренне привязан к нашему дракошу. Сроднился я с ним, что ли, понимаешь? Но вот мне как-то иногда даже хочется отдать за него свою жизнь. Да. Нет, mm -hmm. он, конечно, победит. Он победит, чудушка-юдушка, душечка-цыпочка, mm -hmm. летун-холопотун. хочешь ты, папочка попросту подушечку? Поговорить с единственным своим сыном. Не хочу, сынок. Не хочу. Я еще не сошел с ума. Да. Я, конечно же, сошел с ума. Но не до такой степени. А ну-ка, говори. Это дракон приказал тебя допросить меня? Говори, дракон приказал тебя допросить меня? Ну. Молодец, сынок. Молодец. Очень хорошо провел весь разговор. Я горжусь тобою. ну не потому, что я папа. Я горжусь тобой как знаток. Как профессионал. Как старый садужак. Ну, ну. Скажи, ты все запомнил, что я тебе вот тут наговорил? Все запомнил. А вот эти слова? Чудушка-юдушка, душечка-чипочка, летун и хлопатун. Все запомнил. Но вот так и доложи. Вот так и доложу. Ах, ты мой единственный. Ах ты мой шпиончик. Ах ты мой шпиончик. Карьерочку, карьерочку делает крошка. Денег не надо? Нет, папа, спасибо, не надо. Билли, не стесняйся, я при деньгах. У меня как раз вчера был припадок клептомании. Вот их сколько, забирай. Спасибо, не надо. Ну а теперь скажи мне всю правду. Ну, что ты, сыночек, как маленький? Правду тебе, да правду. Я ведь не обыватель какой-нибудь, я бургомистр Я сам себе не говорю правду уже столько лет, что я и забыл, какая она правда-то. Меня от нее воротит, отшвынивает. Правда! Ты знаешь, чем она пахнет, проклятая? Довольно, сын! Слава дракону! Слава дракону! Слава дракону! Так, сынок, а теперь ты ответь мне на один вопросик. Дракон, действительно нету никаких приказаний, а? Не дал. А что, убивать не будем? Кого? Нашего спасителя. Ну, говори, не стесняйся, не приказали господин дракон потихонечку тюкнуть господина Ланслота, а? Чё, молчишь? Молчу. Ну, дело тоже тейское, ты молчу. Понимаю. Служба. Молчи. Ничего не поделаешь. Напоминаю вам, господин бургомистр что с минуты на минуту должна состояться торжественная церемония вручения оружия господину герою. Возможно, что сам драдра -Дра захочет принять в ней участие. А у тебя, папа, ещё ничего не готово. А я пойду... Подберу ему какое-нибудь оружие. Останется доволен. О, Эльза! Ты посылал за мной? Да, посылал. Как жаль, что на башне стоит часовой. Если бы не это в высшей степени досадная помеха, я бы обнял тебя и поцеловал. А я бы тебя ударила, Кальзельза, ты всегда была немножко слишком добродетельна, но это шло тебе. За скромностью твоей скрывается нечто да. драдра чувствует девушек. Он всегда выбирал самых много обещающих, шалон попрыгун. Ну а Ланцелот... Но он еще не пытался ухаживать за тобой. Замолчи! Впрочем, конечно, нет. Будь на твоем месте, старая дура, он все равно полез бы сражаться. Ему все равно, кого спасать. Он так обучен. Да он и не разглядел, какая ты. Ты звал меня только для того, чтобы сообщить все это? О нет, я звал тебя, чтобы спросить. Хочешь выйти замуж за меня? За тебя? Я не шучу. Я уполномочен передать тебе следующее, что если ты будешь послушной и в случае необходимости убьешь Ланцелота, то награду Драдра -Дра отпустит тебя. Вместо тебя избранницы будет другая, совершенно незнакомая тебе девушка из простонародья. Она все равно намечена на будущий год. Ну, выбирай, что лучше, глупая смерть или жизнь, полная таких радостей, которые пока только снились тебе, да и то так редко, что даже обидно. Он... Струсил? Кто? Дра-дра? Нет, я знаю все его слабости. Он салтофон, поразит все что угодно, но он не трус. Вчера он угрожал, а сегодня торгуется. До этого добился я. Я настоящий победитель дракона, если хочешь знать. Я могу выхлопотать все, что захочу. Я только ждал случая и дождался. И я не настолько глуп, чтобы уступать тебя кому бы то ни было. Я... Не верю тебе. А я верю. Ты выполнишь приказ ради себя и ради меня. Подумай, жизнь, вся жизнь перед нами, если ты этого захочешь. Подумай, моя очаровательная. Эльза. Какое счастье, что я вас вижу. Вы были на заседании совета? Был. И зачем они вас звали? Деньги предлагали, лишь бы я от боя отказался. И что вы им ответили? Я сказал, эх, вы, бедные дураки. Ну, зачем вы так? Ведь они, наверное, Довольно, очень... Довольно. Довольно о них. Эльза, сегодня вы мне кажется еще красивее. Это верный признак того, что вы мне нравитесь. Вы верите что я спасу вас нет хм. а я даже не обижаюсь вот как вы мне нравитесь оказывается господин, Ванцлот, господин Ванцлот, да. заседание городского самоуправления закончится слава богу решение об оружии для вас принято и какое оружие Простите нас. Пожалейте нас, бедных убийц. Внимание, внимание, господа. Всем смотреть наверх. Господин дракон, потрясенный и взволнованный доверием, который вы, ваше превосходительство, оказанное нам, разрешая выносить столь важные решения, просим вас занять место ПП. почетного председателя. Просим! Раз! Просим! Два! Просим! Три! Ча-ча-ча! Что? Нет? Ну, как скажете, господин дракон, сокрушаемся, господа, но делать нечего. Начнем, пожалуй, сами. Итак, господа, объявляю наше заседание... Опечатка. Объявляю заседунья. Здравствуйте, господа! На, пошли вон, негодяи. Поздравляю вас. Поздравляю. У меня все-таки началось. Началось раздвоение личности. Ты что же ты делаешь, старая дура? Что они? председательствую. Да разве что это женское дело? <свист> Я сама не рада, Касантик. Не сажайте у меня бедный накол. Отойди отгласить протокол. <свист> <свист> Внимание! Слушали. Слушали о снабжении некоего лонцлота оружием. Постановили снабдить. Но, но, господа, скрипя сердца, эй, вы там, внесите сюда оружие. А. Ну вот, собственно, и оружие. Да, да, да. да это же тазик от цирюльника. Правильно, тазик. Но ведь мы же назначили его исполняющим обязанности шлема. Даже вещи в нашем городе послушны и дисциплинированы. Они, они будут исполнять свои обязанности вполне добросовестно. Послушайте, господин мулгромистр, а у вас случайно... Нет, вы знаете, случайно у нас вот рыцарский хлад у нас на всем складе, к сожалению, не оказалось. Но копье... Есть. Это удостоверение господин Ланцелот дает вам в том, что копье действительно сломано и находится в металлремонте, что подписью и печатью удостоверяется. Но вы не расстраивайтесь, вы предъявите это удостоверение во время боя господину Дракону и все кончится секир башка. Это, это отлично! позитив. Как Дракон. Третья голова. Ваше ваше превосходительство, в уверенном негородском самоуправлении никаких происшествий не случилось. В околотке трое на лицо. Все пошли вон. А как же... Кроме приезжего. А, все понятно, все вон, пошли вон, вон, до свидания, до свидания. Как здоровье? Спасибо, отлично. А что это за тазик на полу? Оружие. Мои додумались? Они. Вот безобразники. Обидно, небось? Да нет. Вранье. Вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно тебе? Нет. Вранье, вранье! Мои люди страшные. Таких больше нигде не найдешь. Только в моем городе. И все-таки они люди. Это снаружи. А если б ты увидел их души, ох, задрожал бы. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за коллег. Я их любезно лично покалечил. Дырявые души, прожженные души. Продажные души, мертвые души. Жалко, что они невидимы. Да это счастье твое. Как так? Но если бы люди увидели, во что превратились их души своими глазами, они бы на смерть пошли, но не остались покоренным народом. Кто бы тебя тогда кормил? Может, ты и прав. Ну что, начнем? Давай начнем. Попрощайся с девушкой, ради которой идешь на смерть. Тебе она нравится? Очень. Мне она тоже нравится. Отличная девушка, послушная девушка. Эльза! Да? Пойди сюда, моя милая. Ближе, ближе. Посмотри мне в глаза. Улыбайся, улыбайся. Головку выше. Плутовка, шалунья. Какая мягкая. Лапка. Можешь поцеловать мне руку Вот так Ха -ха. Губки у тебя теплые Значит, на душе у тебя спокойно Хочешь попрощаться с господином Ланцелотом? Как прикажете А я вот как прикажу Иди поговори с ним ласково Ласково поговори с ним Можешь поцеловать на прощание Ничего, я буду здесь При мне можно, а потом убей его ножом. Ничего, ничего. Я буду здесь, при мне ты это сделаешь. Поговори с ним ласково, ласково поговори с ним. господин Ланцелот да, Эльза мне приказано попрощаться с вами ну что ж, давайте попрощаемся на всякий случай бой будет серьезный, мало ли что может случиться господин Ланцелот Эльза, Эльза, я хотел сказать вам на прощение что я люблю вас простите меня, я просто очень хотел, чтобы вы это знали а я думала, что вы все равно вызвали бы дракона Даже если бы другая девушка была на моем месте. Да, конечно, вызвал бы. Я терпеть не могу драконов этих. Но ради вас я готов задушить его голыми руками. Хотя это очень противно. Значит, вы меня любите? Мне кажется, ближе вас у меня на свете нет никого. Эльза, если меня... Ну, словом, если нам больше не удастся поговорить, вы уж не забывайте меня. Нет. Не забывайте... Я странник, легкий человек, но вся жизнь моя проходила в тяжелых боях. Тут дракон, там людоеды, там великаны. Возишься, возишься. Работа хлопотливая, неблагодарная. Но я все-таки был счастлив, часто влюблялся. Часто? М -м -м, бывало. Ходишь, бродишь, дерешься, ну и знакомишься с девушками. Ведь они вечно попадают в какие-нибудь истории. То в мешок к великану, то на кухню к людоеду, то в плен к разбойникам. А эти злодеи всегда выбирают девушек получше. Особенно людоеды. Ой, ну вот и влюбишься бывало. Но разве так, как теперь? С тем я все больше шутил, смешил их. А вас, Эльза, если бы мы были одни, все целовал бы. Не будет нам с вами счастье господин Ланцелот. Мы будем счастливы, Эльза. Нет. Мы будем счастливы. Нет. Я всегда говорю только правду. нет. Эх. Да разве знают, разве не знают в вашем бедном народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят тебе, исчезнут навеки. Вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться. И просыпаясь, будешь улыбаться. Вот как ты будешь любить меня. И деревья в лесу будут ласково разговаривать с нами. И звери, и птицы. И все будут рады нам, потому что настоящий влюбленный приносит. Счастье. А я... Я уже теперь счастлива. Я не знала, что на земле есть такие люди, как ты. Да ведь со мной же никто никогда так не говорил. Подумать страшно. Еще вчера я была послушной как собачка. Я не смела думать о тебе. Еще вчера мне казалось, что я тебя ненавижу. Счастье. А это я тайно, тайно влюблялась в тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Какое счастье, что можно сказать об этом прямо. Так, так. А я люблю его, и он тебя убьет. Это истинная правда, господин дракон. Ну что ж, придется подраться. Да, откровенно говоря, я не жалею об этом. Не так давно я разработал очень любопытный удар... Лапой Н в Икс направлении Сейчас мы его проверим на теле А ты иди домой, дурочка После боя мы с тобой обо всем поговорим Задушевно Эй, стража Проводите эту барышню домой И посторожите ее там А ну? Не надо, Ванциот Я верю в тебя, я буду ждать тебя Генрих, сними часового с башни И отправь в тюрьму Ночью надо будет отрубить ему голову. Он слышал очень много и может проболтаться об этом в казарме. Распредись, потом придешь мне смазать когти ядом. Ядом! А ты, Ланцелот, стой здесь, слышишь? И жди, когда я начну, я не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Собой. Да, уже две минуты и никаких результатов. Я надеялся, что сразу все будет кончено. А вот и не получилось сразу так. Ах, мы жили так спокойно. А сейчас время завтракать и не хочется есть. Ужас! У меня сегодня распустились чайные розы, хлебные розы и винные розы. Посмотришь на них, это и сыт и пьян. Господин дракон обещал зайти взглянуть и дать денег на дальнейшие опыты. А теперь он воюет. Из-за этого ужаса могут погибнуть плоды многолетних трудностей. Вот кому за копченые стеклышки! Посмотришь и увидишь господина дракона копченым! Что этот код говорит? Увидеть господина дракона копченым! Но ведь это же ужас! ужас. Давай сюда стеклышки и брысь отсюда! Мяу. Мама, а от кого этот дракон удирает по всему небу? Кто его преследует на ковре в самолете? Драконы не удирают, мальчик! Они поверили! Чему-то там хвост поджал? Ах, хвост поджат по заранее намеченному плану. Здравствуйте, господа. Вы не узнаете меня? Конечно нет, господин Шарнемань. Со вчерашнего дня вы стали совершенно неузнаваемы. Почему ужасные люди, думаю, чужих портят настроение дракону Это, между прочим, хуже, чем по газонам ходить. Да еще спрашивает, почему? Я лично совершенно не узнаю вас после того, как ваш дом окружила стража. города Граждане города, слушайте приказ во избежание эпидемий глазных болезней, на небо не смотреть, голов не поднимать. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнхея, которая по мере надобности будет выпускать личный секрета господина Дракона. Вопросы есть? А что такое коммюнхея? а почему вредно смотреть, как его бьют? Молчи. Кстати, мальчик, а почему ты не в школе? И стеклышки, стеклышки отдайте. 10 минут идет война. Чего этот лунцелут не сдается? Ты ведь знает, знает, что дракон не победит. подумать только, если бы не этот приезжий, дракон давно бы увел Эльзу к себе, а мы сидели бы спокойно дома и плакали бы, а? Но, no, господа обыватели, а вот кому интересы научный инструмент, так называемое зеркальце. Смотришь вниз, а видишь небо. Каждый занятый которое в целом может убедить господина дракона у своих ног. Какое безобразие! Что этот кот себе позволяет? увидеть господина дракона у своих ног, ведь это уж ужас! Мой черпей, Дрессин, принесите и нам по зеркальцу. У -у -у. дракон! Какие сложные маневры. Слушайте каменнике городского самоуправления. Бой близится к концу. Противник потерял меч. Копье сломано. В ковре самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Ну, мамочка, ну смотри, ну честное слово. Ланцелот лупит его по шее. У него их три, мальчик. Ну вот, видите, теперь он угонит в три шее. Это обман зрения, мальчик. Да я говорю, что обман. Я сам часто дерусь и понимаю, кого бьют. Анна-Мария, уберите ребенка. Смотрите, он на трубе. убил ему голову! Yeah. Генрих, комьюнике, полжизни за комьюнике. Слушайте, комьюнике городского самоуправления. Обессиленный Ланселот потерял все и частично захвачен в плен. А, ну как частично? А так это военная тайна. Между прочим, господин Дракон освободил свою первую голову от военной службы по болезни. С зачислением в резерв первой очереди. Да и все-таки я не понимаю. Чего ты не понимаешь, мальчик? Зубы у тебя падали? Ну падали. Ну вот, ты ведь живешь? Да, но голова-то у меня не падает. Так это мы запросто. Слушайте обзор происходящих событий. Соглавие. Почему два в сущности больше, чем три? Анцелот отрубил ему вторую голову! Я хотел <звы> вложить дракону ровно на две трети. Господин Шарлеман, дорогой друг! Ну что же вы стоите там в одиночестве? Идите <звы> к <звы> Ну почему вы молчите? <звы> Неужели вы обиделись на нас? <звы> Нет, ну я растерялся. Сначала вы не узнавали меня, а теперь так искренне радуетесь мне. Так, господин Шарлеман, не надо размышлять, это слишком страшно. Страшно подумать, сколько времени я потерял, бегая и лизать лапу этому одноголовому чудовищу. Слушайте коммунике городского самоуправления. Стоп! Это кто у нас такой смелый? Вы что, садовник? А -а -а, как это надоело! Время военное терпеть надо. Генрих, ну что ж ты стоишь в коммунике? Един Бог, едино солнце, едино луна, едино голова на плечах у нашего повелителя. Иметь одну голову – это человечно. Это гуманно в высшем смысле этого слова. А убил дракона. Долой! Долой дракона! Так, так, так. Вы что-то сказали, садовник? Ай-яй-яй-яй-яй. А что ли? Я? А, что ты? Не трожь садовника. Долой! Долой Генриха! Долой его! города. Послушайте, пожалуйста, этот коммюнике. На фронтах мы буквально, буквально таки ничего интересного не произошло. Все обстоит вполне благополучненько. Объявляется осадненькое положенье. За распространение служков будем рубить головы без замены штрафом. Понятно? Все по домам. Стража, очистить площадь. Почему? Почему ты улыбаешься, отец? Помолчи, сынок. Это тело дракона рухнуло на землю. Все. Нет больше дракоши. Почему ты потираешь руки? Ах, сынок, в руки мне сама собою свалилась власть. Все идет великолепно, Генрих. Покойник воспитал их так, что они повезут любого, кто первый возьмет в возжиг. Однако сейчас на площади... Это пустяки, сынок. Каждая собака прыгает, как безумная, когда ее спустишь с цепи. А потом сама бежит в конуру. А Ланцелот, ты не боишься, папа? Нет, сынок. Как-никак наш дорогой покойник все-таки умел драться. Вернее всего, господин Ланцелот лежит сейчас обессиленный на ковре самолете. И ветер уносит его прочь от нашего города. Идем. напишем первые приказы главное держаться как ни в чем не бывало мне что-то нехорошо руки не слушаются вижу плохо и слышу все время как кто-то зовет меня по имени ланцело ланцело унылый голос Знакомый голос. Но дракон-то убит. Вот и стало мне легче дышать. Эльза, я его победил. Правда, не увидеть мне больше тебя, Эльза. Не улыбнешься ты мне, не поцелуешь, не спросишь. Что с тобой, Ланселот? Почему ты такой невеселый? чего у тебя так кружится голова, так болят плечи? И кто зовет тебя так упрямо по имени? Ланселот, Ланселот. Это смерть. Меня зовет Эльза. Я умираю. Это очень грустно, верно? Это очень обидно. Они все попрятались, как будто победа. Это несчастье какое-нибудь. Прощай, Эльза. Я знал, что буду любить тебя всю жизнь. Только не верил, что кончится жизнь так скоро. Прощай, город. Прощай, утро. день, вечер. Вот и ночь пришла. Эй, вы что-то ей не договорил. Жалейте друг друга. Жалейте, и вы будете счастливы. Это правда. Вот и все. А я ухожу. Прощайте. Ровно год тому назад Окаянный, антипатичный Сукин сын дракон Был уничтожен вами С тех пор мы живем очень весело Мы живем очень хорошо Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Радости не вижу Сделайте-ка ударение на очень С тех пор мы живем Очень хорошо Вот, вот, у вас и получился Какой-то двусмысленный забыв Очень Поднаприте-ка на че С тех пор мы живем Очень-очень-очень-очень -чи -чи Хорошо Вот вот так-то лучше Вы же знаете победителя дракона Это простой до наивности человек Он любит искренность Задушевность Мы просто не знаем Куда деваться от Отлично Стойте Давайте вставим сюда что-нибудь эдакое гуманное, добродетельное. Победитель дракона это любит. Вот, нашел. Даже пташки чирикают весело. Зло ушло, добро пришло. Чик-чирик, чирик, ура! Повторите. Даже пташки чирикают весело. Зло ушло, добро пришло. Чик-чирик, чирик, ура! Уныло. Да. Уныло чирикаете, любезный. Смотрите, как бы вам самому не было за это. Чирик-чирик. Чирик-чирик-чирик. Ура! Ну ведь можешь, когда захочешь. Так, остальные куски мы уже репетировали. Сейчас победитель дракона, президент вольного города выйдет к вам. Запомните, говорить надо... Быстро, стройно и вместе с тем задушевно, гуманно, демократично. Это дракон любил разводить церемонии. А мы? Смирно! Правление на двери! Его превосходительство, господин президент вольного города, идут по коридору! Ах ты, дожечка! Ах ты, цыпочка! Дракона убил! Вы подумайте! Ваше превосходительство, господин президент Вольного Города. За время моего дежурства никаких происшествий не случилось. на лицо 10 человек, из них безумно счастливы все, в околотке... Ну ладно, ладно, ладно, ладно, довольно, довольно, господа. Здравствуй, здравствуй, сынок. О, простите, здравствуйте, бургомистр. А кто это? Это сограждане наши помнят, что ровно год назад вы убили дракона, прибежали поздравить. О, приятный, приятный сюрприз. Прис. Ну-ну, валяйте. Слава, слава с докладом почему не предупредил так спасибо господа спасибо я доволен я и так знаю заранее все что вы хотите мне сказать черт непрошенная слеза но понимаете у меня в доме свадьба остались кое какие делишки так что вступайте к вы себе домой отдохните а потом приходите на свадьбу повеселимся кошмар кончился правда и мы теперь живем верно да Ну, вот именно. Рабство отошло в воспридании. Вы вспомните, кем я был при проклятом драконе. Больной, сумасшедший, какой-то чайник. А теперь здоров. Здоров, как огурчик, но просто молодой, красивый цыган. А про вас я уж и не говорю. Вы у меня всегда веселый, счастливый, как пташки. Ну и летите себе. До свидания. Генрих, проводи. До свидания, господа. Дверь моего дома всегда открыта для вас. Генрих. Закрой дверь плотнее, тюремщик. здравствуй ваше превосходительство. Тюремщик, здравствуй. Ну, что там у тебя в тюрьме? Сидят. А мой бывший помощник как? Мучается. Врешь, не небось Ей право мучиться А как все-таки мучиться? На стену лезет Так ему и надо Отвратительная личность Помнишь, бывал я рассказывал анекдот Все смеются, а он бороду показывает Анекдот, мол, старый, с бородой Ну вот и сиди теперь Мой портрет ему показывали? А как же? Какой? Тот самый, на котором я так радостно улыбаюсь? Тот самый Ну и что он? Плачет. Врязь, <рес> небось. Ей право плачет. <рес> приятно, приятно. Ну, а что эти братья-ткачи, подарившие этому проходимцу ковер-самолет? Надоели, проклятые. Сидят в разных камерах, а держатся как один. Что один говорит, то и другой. <рес> Но однако же они похудели. У меня похудеешь. Приятно, приятно А кузнец, который подарил этому проходимцу меч, копье и так далее, что он? Опять решетку перепилил Пришлось вставить в окно его камеры алмазную Ну и что же он теперь? а Озадачен Молодец, не жалей расходов Так, ну а что шляпных дел мастер? Который подарил проходимцу шапку-невидимку, что он? Шил мышком шапки. И теперь коты их не трогают. Хм, почему не трогают? Любуются. Ой, да подожди, погоди, погоди, погоди ты. Погоди ты со своими мышами, котами. Что в городе? Тихо. Однако ж пишут. Что пишут? Букву Л на стенах. Ланцелот, что ли? Ну, что за ерунда, тюремщик, что за ерунда? Буква «Л» обозначает «любим президента». О, -о, -о, -о. значит, не сажать? Кого? Ну, тех, которые пишут. Эй-эй-эй-эй, <слик> ну что сажай, сажай. Всех саж... Ну, что еще пишут? Да, там, стыдно сказать. Президент скотина, сын его мошенник, отца и сына на одну осину. Однако же больше всего пишут букву «Л». Да, дался им этот ланцелот. Но однако же о нем никаких сведений нет. Пропал. Птиц допрашивал? Да. Всех? Ага. Вот, орел мне какую отметину поставил. Хе -хе. Клюнул прям в ухо. Ну так и что говорят? Да. Говорят, не видали Один попугай соглашается Ты ему видал? Он тебе видал Ты ему ланцелота? Он тебе ланцелота Ну, попугай, известно, что за птица А змеи? Ну, эти сами приползли бы, если бы что узнали Это свои, все-таки родственники покойнику Однако не ползут А рыбы? Молчат Вот. Может быть, знают что-нибудь? Нет. Ученые-рыбоводы смотрели им прямо в глаза. Подтверждают, что ничего малым неизвестно. Одним словом, Ланцелот, он тот же Георгий, он тот же Персей, проходимец, в каждой стране именуемый по-своему, до сих пор не обнаружен. Да? Ну и шут с ним. Господин президент, к вам отец счастливой невесты, господин архивариус Шарлемань. Ага, его-то мне и надо, проси. Ну, ступайте, тюремщик, ступайте, я вами доволен. А, а а Шарлемань, проходите. Кстати, Шарлемань, вы случайно не знакомы с тюремщиком? Очень мало, господин президент. Ну, какая досада, надо познакомиться поближе. Я пошутил. Пошутил. Ну, Шерлемань, ну, дорогой друг, вы, конечно, догадываетесь, зачем мы вас пригласили. Всякие государственные хлопоты, то, все, помешали мне забежать к вам лично. Но я надеюсь, что вы и Эльза знаете из приказов, расклеенных по городу, что сегодня ее свадьба. Да, мы это знаем, господин президент. Прекрасно, прекрасно. Нам, государственным людям, некогда делать предложения со вздохами, цветами и так далее. Мы не предлагаем, а просто приказываем. Это крайне удобно. Итак, счастлива Нет. Ну вот, еще, конечно, счастлива А вы? Я в отчаянии, господин президент. Какая неблагодарность. Я победил дракона. Простите меня, господин президент, но я не могу в это поверить. Можете. Честное слово, не могу. Да можете, можете, если даже я... В это верю. Вы подавно можете. Нет. Да он просто не хочет. Как не хочет? Набивает цену. Хорошо, я предлагаю вам должность моего первого помощника. Я не хочу. Глупости. Хотите? Нет. Не торгуйтесь, Шарлемань. Нам некогда. У вас будет казенная квартира возле парка, недалеко от рынка. 153 комнаты. Причем все окна выходят на юг. Сказочное жалование. Всякий раз, когда вы поедете на работу, вам будут платить подъемные. Когда пойдете домой, отпускные. Соберетесь в гости, вам выплатят командировочные. А просто будете сидеть дома, вам заплатят квартирные. Вы будете почти так же богаты, как и я. Итак, вы согласны? Нет. Я не понимаю, что вообще хочет. Мы одного хотим. Не трогайте нас, господин президент. и да? не трогайте их а если мне этого хочется шарлимань почему вы думаете что я как президент вольного города не могу чего-то желать И кроме того, с государственной точки зрения, это весьма убедительно, что победитель дракона женится на спасенной им девушке. А зачем вы мучаете нас? Я научился думать, господин президент, это само по себе мучительно. А тут еще эта свадьба. Так ведь можно и с ума сойти. Да нельзя, нельзя. Все эти психические заболевания, это ерунда, выдумки. Ах, боже мой, как мы беспомощны. То, что город наш совсем-совсем такой же тихий и послушный, как прежде, это... Так страшно. Что за бред, Шарли Май? ну что за бред? Ну, вы что, решили бунтовать со своей дочкой? Нет, мы гуляли с Эльзой в лесу, это хорошо, так подробно обо всем переговорили. Завтра, как только ее не станет, я тоже умру. Стоп, как это не станет? Что значит умру? Неужели вы думаете, она переживет эту свадьбу? Ой, Шарлемань <смех> Дорогой мой тесть Это будет славный, веселый праздник Вот, кстати, другой бы радовался на вашем месте Что выдает дочку за богатого Да и он тоже радуется Нет, я пожилой, вежливый человек Мне трудно сказать вам правду в глаза Но я все-таки скажу Эта свадьба Большое несчастье для нас Какой утомительный способ торговаться, господин Шарлемань Слушайте вы Любезный. Больше, чем предложено, не получите. Вы что, может быть, хотите пай в наших предприятиях? Нет, не выйдет. То, что нагло забирал дракон, теперь в руках лучших людей города. Моих и отчасти Генриха. Это совершенно законно. Я не отдам из этих денег ни гроша. Разрешите мне уйти, господин президент. Можете. Запомните только следующее. Первое. На свадьбе извольте быть веселы, жизнерадостно, строумны. Второе. Никаких смертей. Потрудитесь жить столько, сколько будет угодно мне. Передайте, кстати, это и вашей дочери. Третье. В дальнейшем называйте меня ваше превосходительство. Шарлевань, секунду. Видите этот список? Тут 50 фамилий. Все ваши лучшие друзья. Если вы будете бунтовать, все 50 заложников пропадут без вести. Вот теперь вступайте Ужасно. Ужасно, ужасно. До свидания, шарлиман Фух, ну все идет как по маслу. Что докладывал чуремщик На небе не облачко. А буква «Л»? Ах, сынок, буква «Л», буква «Л». Мало ли всяких букв писали они на стенах при драконе. Ну и пусть пишут, это им утешительно, а нам нисколько не вредит. Посмотри-ка, посмотри, сынок, кто там стоит за колонной? Там никого нет? Ах, папа, тут нет никого. Что-то ты нервничаешь в последнее время. А ты, пожалуйста, не улыбайся. Фух, в своей шапке невидимки этот проходимец-ланцелот может пробраться куда угодно. Ах, папа, ты не знаешь этого человека. Он до самого темени набит предрассудками. Перед тем, как войти в дом, он снимет шапку. И стража тотчас схватит его. Как знать, за год характер у него мог испортиться. Ну, ладно. Ну, сыночек, ну, мой крошечный, ну, мой единственный. А теперь поговорим о наших делишках. За тобой должок, мое солнышко. Какой, папа? Ведь ты подкупил трех моих лакеев, чтобы они следили за мной, читали мои бумаги и так далее, верно? Ну, не, не перебивай, я прибавил им 500 талеров из личных своих средств, С тем, чтобы они передавали тебе только то, что я разрешу. Следовательно, ты должен мне 500 талеров, мальчугашка. Нет, папа. Узнав об этом, я прибавил им 600. А я догадавшись, тысячу поросёночек Следовательно, сальдо получается в мою пользу. И, пожалуйста, не прибавляй ты им больше. Не прибавляй. Они на этих окладах разъелись, развратились, одичали. Того, гляди, начнут на своих бросаться. Второе. Необходимо распутать моего личного секретаря. Беднягу пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Да, да, не удивляйся, сынок. Мы с тобой покупали и перекупали его столько раз в день, что он никак не может вспомнить, кому служит. Представляешь, доносит мне на меня же. Сам интригует против себя. чтобы захватить собственное место. Парень честный, соротельный. Да. Жалко смотреть, как он мучается. Зайдем к нему завтра в лечебницу и установим, на кого он работает в конце концов. Я не могу. Я, я все понял. Я все понял. Тебе захотелось на папе место. Ну что ты, папа? Знаешь что, сынок? Знаешь, что я хочу предложить тебе? А давай-ка следить друг за другом Ну, как отец с сыном, безо всяких там посторонних. О, денег сколько сбережем. Ах, папа, ну что такое деньги? И то правда. Умрешь, с собою не возьмешь. Господин президент, к вам счастливая невеста Эльза. Генрих, да проси ее хорошенько. Кого? Да Эльзу. Она в последнее время что-то молчаливо. Не знает ли она, где этот ланцелот? Да проси осторожно. А я спрячусь за колонной и подслушаю. Господин бургомистр. Эльза, приветствую тебя. Ах, Эльза, мне опять приходится тебя уступать. Но победитель дракона есть победитель. Я циник, я насмешник, но перед ним и я преклоняюсь. Ты не слушаешь меня. ахельза неужели я стал совсем чужим тебе? А ведь мы так дружили в детстве. Помнишь, когда ты болела корью, а я прибегал к тебе под окна, пока не заболел сам? И ты навещала меня и плакала, что я такой тихий и кроткий, помнишь? Так неужели же дети, которые так дружили, вдруг умерли? Неужели между тобой и мной ничего не осталось? Давай поговорим, как в былые времена. Как брат с сестрой. Почему ты все время молчишь? Потому что я боюсь. Кого? Кого ты боишься? Людей. Вот как? Укажи, каких именно людей ты боишься. Мы заточим их темницу, тебе сразу станет легче. Ну, называй фамилии. Нет, Генрих, это не поможет. Поможет? Уверяю тебя. Я всех людей боюсь. Ах, вот что. Понимаю. Все люди, и я в том числе, кажутся тебе жестокими, верно? Ты, может быть, не поверишь мне. Но я сам боюсь их. Да-да. Я боюсь отца, боюсь верных наших слуг И я притворяюсь жестоким, чтобы они боялись меня Черт, мы все запутались в нашей собственной паутине Как жаль, что исчез, бесследно исчез целот Я только теперь стал понимать его Это удивительный человек, мы все виноваты перед ним Неужели нет надежды, что он вернется? Он не вернется Не надо так думать Мне почему-то кажется, что мы еще увидим его Он умер, Генрих Неужели? И как же это произошло? Ты так хорошо говоришь со мной сегодня. Мне хочется все тебе рассказать. Ну, говори. Ровно год назад, когда кончился бой, кот побежал на Дворцовую площадь и увидел. Белый-белый, как смерть Ланцелот, стоит возле мертвых голов дракона. Он опирался на меч и улыбался, чтобы не огорчить кота. Тогда кот побежал ко мне, чтобы позвать меня на помощь. Но стража так старательно охраняла меня, что муха... Не могла пролететь в дом. Они прогнали кота. Грубые солдаты. Тогда кот позвал своего знакомого ослика. Уложив раненого ослику на спину, он вывел его глухими закоулками прочь из нашего города. Ну почему? Ланцелот был так слаб, что люди могли обидеть его. И вот они начали подниматься по тропинке в горы. А кот сидел возле раненого и слушал, бьется ли его сердце Оно билось, я надеюсь Да, но только все глуше и глуше И вот кот крикнул, стой, поворачивает домой, сказал кот Теперь люди уже не обидят его Пусть Эльза с ним простится, а потом мы его похороним Он умер, бедный Да, он умер, Генрих Упрямый ослик сказал, поворачивать не согласен, и шел дальше. А кот вернулся, ведь он так привязан к дому. Он рассказал мне все, и теперь я никого не жду. Все кончено. Вот это праздник! Спасибо тебе, Эльза. Теперь совсем некого бояться. Ну, сынок, кто теперь осмелится сказать, что это не я убил дракона? Генрих, он что, подслушивал? Конечно. И ты знал это? Ах, Эльза, не разыгрывай себя наивную девочку. Ты сегодня, слава богу, замуж выходишь. Генрих, зови гостей. Музыка! приятно, как уютно, гости на свадьбу пожаловали. Лошади в ленточках, на оглоблях фонарики. Все-таки власть вещь ничего себе, как приятно жить на свете и знать, что ни один дурак не может помешать этому. Эльза, крошка, дай лапку, какая теплая лапка, мордочку выше. Улыбайся, не волнуйся, секунда в секунду в назначенный срок Сам господин президент вольного города Заключит тебя в свои объятия Господин президент, гости на свадьбу! Пожеловали! а Гости, гости! Друзья мои, входите! Двери моего дома открыты для всех! Поздравляем жениха и невесту! Все так радуются! Все дома украшены фонариками, на улице светло к огню. Какая радость! Эльза, милая, постарайся быть веселой, а не то я заплачу и испорчу ресницы, которые так удались мне сегодня. Какая радость! Но ведь именно сегодня год с одной битвы с проклятым драконом. Как быстро летит время! А ведь я знал ваших родителей в коротеньких штанишках. Дорогая Эльза, я принес вам колокольчики. Правда, звенят они немного печально. Но это ничего. Скоро они завянут и успокоятся. Ха -ха, садовник, а что это вы не улыбаетесь? У нас здесь все по-солдатски. Раз, два, горе, не беда. Эльза, милая, ведь он все-таки человек. У него есть руки и ноги, и нет чешуи. Эльза, ты теперь сможешь сделать людям так много добра. Например, ты можешь попросить своего жениха, чтобы он уволил начальника моего папы. И тогда мой папа займет... его место И будет получать в два раза больше Какая радость, Эльза Ну я вижу все в сборе Господа Прошу вас, проходите в зал для торжеств Сначала мы быстро и скромно совершим Обряд бракосочетания А потом свадебный пир до утра Генрих, у тебя все готово? Так точно, господин президент. Ну, давай. Я плохой оратор, господа, и, боюсь, буду говорить несколько сумбурно. Ровно год назад самоуверенный проходимец вызвал на бой проклятого дракона. Специальная комиссия, созданная городским самоуправлением, установила следующее. Покойный наглец столько раздразнил покойное чудовище, не опасно ранив его. Тогда бывший наш бургомистр, а ныне президент вольного города, героически бросился на чудовище и убил его уже отрядно. окончательно совершив при этом различные чудеса храбрости. <свят> Чертоболок гнусного рабства был скорнем вырван из почвы нашей общественной Нивы. <свят> Благодарный город постановил следующее: если мы проклятому дракону отдавали лучших наших девушек, то почему мы откажем в этом простом и естественном праве нашему дорогому избавителю? <свят> Итак, Чтобы подчеркнуть величие президента с одной стороны, и послушание, и преданность города с другой стороны, я, как бургомистр, совершу сейчас обряд бракосочетания. Песцы, откройте книгу записей счастливых событий. 400 лет в эту книгу записывались имена бедных девушек, обреченных дракону. 400 страниц заполнены. И вот впервые на 401 будет вписано имя счастливицы, которую возьмет в жены достойный храбрец, уничтоживший... Чудовище! Итак, жених, отвечай мне по чистой совести. Согласен ли ты взять в жены эту девушку? Какой странный вопрос. Господа, для блага родного города я согласен на все. Записывайте без сына. Так, ну вот и все. Ах, да, осталась одна маленькая формальность невеста. Ты, конечно, согласна стать женой господина президента вольного города. Ну-ка. Девушка, отвечай. Согласна ли? Ты? Нет. Как? Ну вот и хорошо. Пишите, песцы, она согласна. Не смейте писать. Эльза, не мешай нам работать. Ну, ну что ты, сынок, говорит? Разве она мешает работать? Напротив, господа, если девушка говорит и нет, это значит да. Пишите, песцы. Нет. Я вырву этот лист из книги и растопчу его. Нет. Друзья мои, друзья, зачем вы убиваете меня? Это страшно, как во сне. Я, я не обвиняю вас. Вы сами этого не понимаете, но я умоляю вас, опомнитесь. Разорвите паутину, в которой вы все запутались. но ну, неужели никто не вступится за меня? Завтра в приемный день Через секретаря Музыка! Музыка Генрих, это он Слышишь, это он Кто? Это Ланцелот Ланцелот Дорогой отец, если вы не успокоитесь, я возьму власть в свои руки. Господин президент, к вам пришли. А -а -а. Здравствуйте. Вот кого не ждали-то. Но, тем не менее, добро пожаловать. Приборов, правда, не хватает. Но я прикажу, и вы будете есть из глубокой тарелки. А я так чайку попью. По... То есть, я не то хотел сказать. Мы тут, видите, венчаемся. Дело, так сказать, личное, интимное. Женимся потихоньку. А это сын мой, Генрих, да. Вы, кажется, встречались. Он такой молодой, а, -а, а уже бургомист. Сильно выдвинулся после того, как я... После того, как мы... Ну, словом, после того, как был убит дракон. Что же вы там стоите? Входите, пожалуйста. Почему вы все время молчите? а в самом деле что же вы ах да как вы доехали вы наверное устали хотите отдохнуть с дороги стража вас проводит здравствуй эльза здравствуй ланцелот где ты был так долго в черных горах Ты, наверное, сильно болел? Да. А кто ухаживал за тобой? Жена одного Дровосека. Милая, добрая женщина. А обо мне ты вспоминал? Да. А я тосковала без тебя. Меня здесь мучили. Кто? Кто вас здесь мучил? А почему вы не пожаловались? Мы бы приняли мертв. Я все знаю, Эльза. Откуда? В Черных горах есть огромная пещера. И в пещере это лежит жалобная книга, исписанная почти до конца. Записаны все преступления преступников, все мучения страдающих напрасно. И там ты прочитала нас? Да, да, Эльза. <сосы> Эй, вы <там? сосы> Да. Не с места убийцы. Сынок, отведи меня на место. А, кстати, почему так резко У убийцы? А потому что я не тот, что был год назад. Я вас освободил. А вы что делали? Ах, боже мой, если мною недовольны, я ухожу в отставку. Никуда ты не уйдешь. Совершенно верно, совершенно верно. Я могу вам предоставить полный список его преступлений, которые еще не попали в жалобную книгу, а только намечены к исполнению. Замолчи. Генрих, сынок. Но позвольте, если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили. Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником, скотина такая? Папа. Уйдем отсюда. Он ругается. Нет, и ты никуда не уйдешь. Я уже месяц, как вернулся Эльза. Почему же ты не заходил? Я зашел, но в шапки невидимки. Рано утром я тихо поцеловал тебя, так, чтобы ты не проснулась. А потом пошел бродить по городу. Страшную жизнь увидел я. Эй, вы, Миллер? Да, Я видел, как вы плакали от восторга, когда кричали президенту, слава тебе победитель дракона. Да, я плакал, но это было искренне. Но вы же знаете, что дракона убил не он. Но дома я знал, а вот... На... Садовник! Садовник! Я? Вы учили Львим и Зев кричать, ура президенту. Учил. Ну и как, научили? Да, но прокричав, он каждый раз показывал мне язык. Я думал, буду денег на новые опыты. С Фридрихсом? бургоместр рассердившись на вас, посадил вашего единственного сына в подземелье. Да, мальчик и так кашляет, а в подземелье сын... А вы после этого подарили ему трубку с надписью «Твой навеки». ну как? Как я еще мог смягчить его сердце? Эх, что же мне делать с вами? Плюнуть! Вот что делать, плюнуть на них. Эта работа не для вас. Мы с Генрихом прекрасно справимся с ними. Это будет лучшее наказание для этих людишек. А вы забирайте Эльзу, берите под руку и уходите из нашего города. Оставьте нас жить по-старому. Это будет так гуманно, демократично. Друзья мои, мы здесь. Да нет, не вы. Возьмите этих людей. президента и бургомистра. Да. Я протестую. Это негуманно. Не трожьте меня. Не демократично. Пустите меня. Дай сюда чай. Просто. Я не тот, что был прежде. Да. Но я люблю тебя еще больше. Нам Нельзя будет уйти. Ничего. Дома тоже бывает весело. Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона. А нам будет больно? Тебе нет. она А с вами придется повозиться. Но будьте терпеливы, господин Ланселот. Умоляю вас, будьте терпеливы. Прививайте лаком. Разводите костры. Тепло помогает росту. Сурную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди в сущности тоже заслуживают тщательного ухода. И пусть свадьба все-таки состоится. И пусть все будут счастливы. Потому что счастье делает людей счастливыми. Добрее. Да. Верно, Ланселоп? Я люблю вас всех, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж я люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы. Счастливо. Очень счастливы, наконец.